Приключения ёженьки и других нарисованных человечков. Часть первая. Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за три-девять земель и еще за высокой горой, в маленьком городе у опушки Бора жили два брата художника младшего брата звали добрый художник а старшего злой провел старший брат чёрной при черной краской черту все что по эту сторону моё сказал он младшему видишь ему досталась большая половина комнаты и большая половина окна и большая половина леса который виден в окне и большая половина звездочек, которые горят над лесом. Стал добрый художник рисовать на большом листе бумаги картинки и буквы для азбуки. А, Б, В. Поглядел, а часть листа попала за черную черту к злому брату. Плохо, да что поделаешь. Работает добрый художник, рисует, к вечеру холодно ему стало. Руки совсем замерзают. Пошел он в дремучий лес хворосту набрать и печку протопить. Идет он чищобой, деревья трещат от мороза. Темно, холодно, страшно. Идет он, идет, и вдруг слышит дрожащий голосок. «Простите, пожалуйста, я за... замерзаю». Оглянулся добрый художник, а в сугробе под елочкой ежик Плохо, бедняги, шуба заледенела, щёки побелели от мороза. Ежик ежище, чёрный носище. Знаете, когда ёж возвращается из леса в нору, он снимает колючую шубу, вешает на гвоздь и надевает мягкую пижаму. И ежата, когда возвращаются из леса в нору, тоже снимают колючие шубки и надевают мягкие пижамы. Но когда ёж выходит из норы в лес, он никогда не забывает снять пижаму и надеть колючую шубу. И ежата тоже никогда не забывают. Колючки защитят и от лисы, и от волка. А от мороза трескучего? От ветра ледяного? Нет, от мороза и ветра они не защитят. Пожалел добрый художник ежика и положил его за пазуху. Пусть бедняга отогреется. Положил он его на грудь и укололся больно-прибольно. И сразу почувствовал, что-то странное творится кругом. Будто бы он спит, но с открытыми глазами. И будто бы тепло стало в лесу. Ели и сосны стряхнули снег, похлопали мохнатыми лапами, взялись за руки. Окружили художника, ведут хоровод, и маленькая елочка тихо приговаривает. Не бойся, ничего страшного не случилось. Ничего не бойся. Вслед елочки повторяет мудрый старый пень в снежной высокой шапке. Просто-напросто ты стал волшебником. Так бывает с каждым, кто в зимнюю стужу, в морозную ночь, повстречает. Ежи, ежище чёрное носище, и согреет его. «Что же мне делать?» — спросил добрый художник, который все таки очень испугался. «Будь осторожен!» — десятками голосов ответили ели сосны, и лесной ветер. Синие подснежники на секунду выглянули из окошек снежных сугробов. Своих домов тоже сказали «Будь осторожен!» И снова скрылись в сугробах. Будь осторожен, проскрипел старый пень в снежной шапки. Помни, это нелегко стать настоящим, добрым волшебником. Очнулся художник, а он уже дома. В печке горит хворост, тепло, на столе недорисованная азбука. Неужели мне все только приснилось? Подумал он. Глядит, а из-за рубашки ежиные иглы торчат. Положил он иглы на стол, и вот уже это не иглы, а цветные карандаши. Один, серый, карандаш укатился за черную черту к злому художнику. Тот его цап-царап. «Мой», — говорит, — «не отдам». Добрый художник сразу догадался. Это не простые, а волшебные карандаши. И все, что нарисуешь волшебными карандашами, будет живое. И подумал он: Нет у меня дочки, а какая жизнь без детей? С кем посмеешься, кому порадуешься, кому сказку расскажешь. И решил он: Дай, нарисую я себе маленькую доченьку, и назову ее еженька, и взял и нарисовал. А вот какая девочка получилась. Синеглазые, рыжая, с бантами — славное. Славная, славная — это славное, только капризная немного. Огляделась еженька и захныкала. Скучно. И художник чуть не плачет. Жалко ему девочку. Подумал он и нарисовал море. Спокойное, весёлое. И небо нарисовал. Ясное, без облачка. И нарисовал еженьке шапку. Золотую, как корона. И лодку нарисовал, настоящую, из спичечной коробки, и мачту, и парус из розового лепестка, и дал юженьке в руки синий воздушный шар. И сказал дочке, катайся по морю, не скучай, а я отнесу азбуку в школу, а то дети все спрашивают, как пишется «А», и как пишется «Б», и как пишется «В». И он ушел. Злой уже тут как тут. «Ага, попалась!» — закричал он страшным голосом и раз — распахнул окно. А на дворе бушевала буря, ворвался ветер в комнату. Завертелось все, закружилось. Одеяло летит, как птица крыльями машет. Лампочка под потолком раскачивается, как колокол, динь динь динь динь забурлило и нарисованное море выше все выше поднимаются волны вот какие страшные белые гребни на них того и гляди лодка утонет уже и мачту сломала и парус сорвала уже и не видать лодки среди волн а, -а, -а попалась Ещё раз страшным голосом закричал злой и от радости подскочил до потолка. А Вот какую он шишку набил себе на макушке. «Конец тебе, глупая маленькая еженька! Он очень не любил маленьких детей, этот злой художник. Старший брат так страшно и громко закричал, что младший, хотя и был далеко, услышал и сразу прибежал домой. Море бушует сильнее и сильнее. Все пропало», — подумал добрый художник. «Нет больше моей золотой ёженьки». И только он успел это подумать, как из-под потолка раздался голосок. «Ау, я тут, спасай меня!» «Ой-ой-ой, спасай меня скорей!» Взглянул добрый художник вверх и видит, над гребнями волн летит еженька, уцепившись за свой воздушный шар но волны уже бьются о потолок. Бум-бум! И брызги во все стороны. Ветер все сильнее. Еще немного, и он вырвет шар из еженькиных рук. Тогда еженька обязательно упадет в море и утонет. — Держись, еженька! — крикнул добрый художник, бросился в самую пучину волшебным карандашом, разгребая волны. И одним движением нарисовал остров среди океана. И нарисовал добрый художник на острове Три пальмы. Одна пальма, а вон какая, шоколадно-пирожно-конфетная. Вторая морожено мороженое-пломбирное. А третья — аптечная. Мало ли что приключится. Вдруг еженька перекупается или поранится, или слишком много конфет съест. А злой художник пристроился рядом, прикрылся ладонью и рисует ужасные ужасы. Он уже нарисовал своим карандашом одного, двух, трех людоедов, чтобы они поймали еженьку и съели. А еженька подлетела к острову и опустилась на него. Стоит, смотрит и радуется солнцу, пальмам, желтому горячему песку под ногами, Синему небу над головой нарисовал добрый художник трех братьев еженьки, трех храбрых воинов, чтобы они защищали сестричку Первого, самого большого и сильного, старшего воина, и назвал его Старший ж, второго воина поменьше среднего ежа, и еще третьего, самого меньшего, «Маленького ёжа! Надо же ёженьке кому-нибудь рассказывать секреты!» И каждому воину дал щит. Он жалел еженькиных братьев. И каждому нарисовал сердце. Старшему ёжу — золотое, сильное и горячее, как солнце. Среднему ёжу — синее, верное и широкое, как море. А самому маленькому — зеленое, доброе и ласковое, как трава. Иначе братья были бы бессердечны. И одно сердце, яркое как радуга, он нарисовал про запас. Это сердце он спрятал на самой верхушке конфетной пальмы. А злой художник тем временем нарисовал еще трех людоедов. Значит, всего их стало 3 плюс 3 равно 6. Ой, много. И нарисовал он... «Чудище Петерога!» У него огромнейший острый рог на носу, до да порогу на каждой ноге. И нарисовал гору. Из нее поднимается дым. Это не простая гора, а огнедышащая — вулкан. Он даже дым не дорисовал до конца, а уже крикнул страшным голосом. «В бой! В бой, проклятые людоеды!» «Конец тебе!» «Глупая маленькая еженька! Послушались людоеды и метнули копья. Подняли и сомкнули щиты храбрые ёженькины братья, защищая сестричку. Три копья попали в щит старшего брата, два копья — в щит среднего и одну — в щит самого маленького, того, которому еженька рассказывала свои секреты. Сильно, очень сильно ударили копья. Но братья выдержали, даже самый маленький выдержал. А злой художник бьет своим серым карандашом чудовище, приказывает. «Беги, и сейчас же растопчи глупую еженьку. Побежало чудовище. Остров заколебался под его лапами, как при землетрясении. Но еженька придумала, как победить врага, и шепнула об этом братьям. Старший ёж подскочил и ухватился за вершину конфетной пальмы. Средний ёж повис на ногах старшего брата, а еженька и маленький ёж уцепились за ноги среднего. Согнулась пальма, до да самой земли согнулась. Как лук согнулась высокая конфетная пальма. А пятерок уже совсем близко. «Беги скорее!» «А то я тебя резинкой сотру», — подгоняет злой художник-чудовище. «Растопчи, ёженько!» Это он только так похвастался, злой художник. «Никакой резинкой не сотрёшь то, что нарисовано волшебным карандашом». «Отпускай!» — скомандовала тем временем ёженька. «Разжали ёженька и братья руки, упали на землю». Пальма разогнулась. Мишки, шоколадные бомбы, кремовые пирожные, торты полетели навстречу чудовищу. А вместе со сладостями полетело и сердце, то запасное. Чудовище увидело, какие вкусные вещи летят, и открыло пасть. Оно было хотя и чудовище, но сластено. Проглотило оно сто тортов тысячу пирожных, десять тысяч конфет. И вдруг улыбнулась и сказала ёженьке, «Ни за что я тебя не растопчу и не проглочу. Давай будем дружить». Ведь вместе со сладостями в него влетело сердце и стало чудовище доброе и милое. Протянула чудовище ёженьке лапу. и еженька смело протянула ему обе руки и тоже сказала, давай будем дружить все бы хорошо но злой художник стащил тем временем красный карандаш и нарисовал извержение вулкана все загрохотало вокруг красный дым повалил из жерла вулкана и заслал небо льется красная кипящая лава а злой художник радуется пусть весь остров зальет и все погибнет бормочет он про себя Уже поток лавы совсем близко. У самых ног ёженьки ее братьев жаром пышат в лицо. Страшно? о Конечно, страшно. Только ёженька не испугалась. Вот она улыбнулась, шепнула что-то воинам-ежам. Еще секунда, и повисли ёженька и ее братья на мороженой пломбирной пальме. Раз — и полетели навстречу лаве три миллиона порций Сливочного, шоколадного, лимонного мороженого. И еще миллион порций крем-брюле. Лава, конечно, тут же замерзла. Жалко, столько мороженого пропало. Но зато, ура, остров спасен. А чудовище тем временем погнало людоедов к самому морю. А там пожалела их и спросила, «Не будете больше людоедами?» а мы не людоеды вовсе настолько прозвали так чтобы страшнее было воевать больше не будете спросило чудовище честное слово не будем никогда никогда тогда идемте мириться и помирились и зажили дружно а остров с тех пор стал называться островом нарисованных человечков ты посмотри на глобусы и может быть найдешь его а может быть и не найдешь потому что он очень маленький. Маленький, но какой красивый, зеленый. Пальмы весело болтают друг с другом. Из вулкана вытекла вся лава, так что внутри стало хорошо и просторно. Теперь там школа. А на стене в школе висит табель, в котором старший ёж, он стал учителем, проставляет отметки всем ученикам. А шапочку ёженькину... Которые вроде короны, носят по очереди все. Кто дежурит по школе, тот и носит. Сегодня дежурит чудовище. После уроков нарисованные человечки идут купаться в море или катаются на катке, который сделался из замороженной лавы. Замечательный каток. Ёженька учит кататься чудовище. Оно не очень-то ловкое, да и нелегко быть ловким, если ты такое громадное. А вот оно упало, всплакнуло было, но лизнуло лед и сразу утешилось. лед то ведь сладкий, из самого прекрасного мороженого. А иногда утром, в солнечный денёк, все человечки стоят на берегу около своих трех пальм. Что они ищут глазами? Почему лица у них такие задумчивые, даже грустные? Особенно у еженьки. Может быть, они ищут дом за морями и лесами, да еще за высокой горой в маленьком городе на опушке дремучего леса. Дом, в котором они родились и где живет добрый художник.